Вовсе не ки, а лыж, который был послан в магазин за сахаром и замечтался по дороге, вспоминая недавний удивительный сон. Вот и сумка с двумя пакетами песка. Не красного, а сахарного, конечно. Но с сумкой сумкой, откуда на коленях маленькие красные ямки? Словно в кожу впивались крохотные осколки известняка. Потом лыж не раз бывал в песках. Правда, ему уже не снилось, что он ки... Но мальчишку, которым он был тысячу лет назад, Лыш помнил хорошо. Бывало даже, что мысленно разговаривал с ним. В песках Лыш много раз носил шары к пирамиде, в которой жило время. Нелегкая работа, но она не угнетала. Она была необходима всем на свете, времени и самому Лышу. Может быть, именно пирамида научила мальчика Лыша ощущать в напряжении сухого изогнутого дерева, энергию времени, ту, которая помогала одолеть силу тяготения. В песках лыж встречал разных людей. Иногда они тоже несли шары, не к пирамиде Лыша, а к своим пирамидам и башням. Иногда шли просто так. Они всегда встречали мальчика по-хорошему, и он быстро научился языку песков. Тем более, что язык был похож на тот, которым пользовались жители города Ча только более певучий и без длинных фраз. Но раньше лыж всегда шел по пескам пешком, а нынче впервые оказался здесь на своем верном росике. Сам не понимал, почему. И вдруг он встревожился. Снова глянул на путника в зедвестке. Скажи, добрый странник, а пирамида примет шар, если я заберусь на нее не пешком, а на росике? — Конечно, примет, ки, — улыбнулся путник. Тем более, что конь твой такой славный. Посмотри сам. И кивнул на тень. Тень была такая, будто маленький, длинноволосый всадник сидел на ладной тонконогой лошадке, которая нетерпеливо переступает копытами. — Акса-танка, лана-касан! — опять улыбнулся странник. — И тебя танка хоокко. Тень всадника рванулась вперед. Лыж дрыгнул ногами, и Росик рванулся следом. Пирамида придвигалась, как на экране большого кино. Может быть, потому что лыж на этот раз точно знал, зачем он спешит. Странник напомнил, что лыж — это ки. Пусть давние века, но все равно ки. И возникла завязочка. Лыж вдруг сообразил, что ки чем-то очень похож на мальчика Грина. Не только белыми волосами. Может, еще своим сиротством, нелегкой жизнью. А теперь над Грином висела опасность. Та проклятая ампула. То есть, наоборот, то, что этой ампулы у Грина нет, а есть угроза жизни. Так ясно же, что он, лыж, нынче оказался в песках для помощи Грину. Недаром же с Росиком. На площадку пирамиды лыж взлетел на росике, как на крылатом скакуне. Ухнул шар в глубину. Выпрямился и стал ждать. Он был уверен, что кто-то задаст вопрос. И кто-то спросил. «Чего ты хочешь, мальчик-лыж?» «Яки!» «Это все равно. Чего ты хочешь?» «Линию», — нервно сказал лыж. "Ты..." «Уверен?» «Да». «Ты сумеешь?» «Да». «Ну, попробуй». И возникла перед Лышем уходящая из бесконечности в бесконечность струна, тугая, как натянутый ассахор. «Чего там пробовать? Надо сразу. Это же просто. Метнуться по линии времени назад на несколько дней» нервами нащупать место где проклятая спецшкола грина сделаться невидимым в прошлом времени это нетрудно просочиться в ту гадостную ампулаторию за две минуты до укола ухватить из под рук фельдшерицы злополучную ампулу конечно тетка повертится поищет возьмет другую и все равно сделает укол зато улыша будет ампула спасительница он прискачет протянет ее на ладони грин вот Лыж послал по линии верного Росика, в точности как посылает навстречу подвигу коня отважный рыцарь. И все сперва было, как он ждал. Встречный воздух превратился в прозрачные шестеренки, которые шелестом завертели назад секунды, минуты, часы. Но вдруг врезался в этот механизм черный клин. Зазвенело в ушах, завертелось пространство. В накатившейся темноте лыж ударился о что-то твердое, упал, полежал. Постонал от боли во всем теле. Открыл глаза. Увидел, что лежит, уткнувшись подбородком в красный песок. Сел. Тонкая струна, лопнув, свивалась в пространстве спиралями, разбрасывала искры. Таяла. Росик огорчен топтался рядом. Лыж сел верхом, грудью и щекой лег на спинку. Он понимал, что в чем-то очень виноват. Наверное, в том, что нарушил закон времени. Может быть, в прошлое соваться запрещено, так же, как спускаться со стены на чужое поле. А он сунулся, и вот. Или просто у него не было опыта. «Поехали домой, Росик», — горько сказал он. Однако ехать не пришлось. Через секунду лыж понял, что он в хижине, рядом с посапывающим туалей. Солнце пробивалось сквозь ветки. А Поля не спала. Она сидела, и глаза у нее были круглые. «Ой, лыж! откуда у тебя на подбородке такая ссадина?» «Не знаю», — пробормотал он. «Может, вчера зацепился за ветку?» «Но она свежая». «Не знаю», — опять сказал он, и засопел, потому что не любил врать. «Я сейчас помажу йодом. У нас тут аптечка».